Немецкая аптека. Мы дома повторяли подвиг Геракла с очищением авгиевых конюшен за один день. Надо сказать, Геракл из меня просто кошмар, потому что за один день я успела рассмотреть старые платья, два детских альбома и потянуть спину. Как-то боль в спине меня в этой жизни особо не касалась, да и немецкая медицина признает от всех несмертельных болезней только ибупрофен, горячий чай и свежий воздух в разных пропорциях. Поэтому я креветкой проползла в аптеку, и мне посоветовали перцовый пластырь. Он согревает, расслабляет и даже боли утоляет, практически как ибупрофен. Горячий чай и свежий воздух в одном, но без отрыва от производства. От жадности я взяла самый большой, быстро наклеив его на всю спину и став похожей на мутанта-черепашку-ниндзя. И поехала на работу. Пластырь приятно грел спину и душу. А работа у меня, знаете, с людьми похороны все-таки, и иногда с большим количеством грустных людей. Когда мы оформляем зал или церковь, то ответственны и за музыку, и за цветы, урну или гроб. В процессе таскания цветов я разогрелась, и пластырь решил тоже добавить огня. Вышел пастор, начал рассказывать об усопшем, пластырь боли утолял как мог. Пот с меня стекал прямо в том месте, каким на стуле сидят, потому что там припекало, как, извините, в крематории. Судя по недоуменным взглядам, мое лицо менялось с учтиво соболезнующего, да из меня сейчас выйдет демон. Я тайком пыталась почесаться о стену, но тщетно. Вы пробовали почесаться о стену так, чтобы никто не заметил, а не как дикий лось? Отпевание шло по плану, но не по плану шли горячительные процессы в тылу. У меня дергался то левый, то правый глаз. На спине черти веселились под фаер-шоу вокально-инструментального ансамбля «Рамштайн». Мне казалось, что скоро пойдет дым и запахнет копченым шпиком. Плохо помню конец процессии, потому что все внимание было сконцентрировано на том, не тлеет ли сзади пиджак. В конце концов все ушли, и я рванула на соседнее поле с подсолнухами, где я начала извиваться, как миссисипский крокодил, у которого чешется плечо, потому что под пиджаком у меня было боди, и достать пластырь было так же реально, как снять простынь с матраса, не тронув при этом одеяло с наволочкой. Подсолнухи явно смеялись надо мной. «Отодрала все, что могла. Вроде даже кусок шпика, но не точно. Боль в спине, кстати, прошла. Замечательный пластырь. Очень рекомендую». Муж, правда, сказал, что эти адские нашлепки ему однажды в детстве наклеила мама, и последующие годы он мужественно терпел боль, потому что припекания от пластыря были хуже любого недомогания в спине». Вполне возможно, на это и был расчет. Второй раз в аптеку я зашла после желудочно-кишечной инфекции у детей, принесенной из садика. Закинув все постельное белье и одеяло в стиральную машинку и проклиная бессонную ночь, я пришла в аптеку и попросила что-то от рвота и поноса, но не ибупрофен. Бить-то Аптекарь посмотрела на меня, как на дикую обезьяну, и снисходительно объяснила, что немецким детям в таких случаях полагается кока-кола и соленые крекеры из магазина. Ну, конечно, она может дать мне имодиум, но это на крайний случай, потому что лучше организму самому побороть инфекцию. Я подумала, что случай действительно крайний, но мало ли. Выскользнув из аптеки, я позвонила педиатру, чтобы понять, какое чудо может оказать на детский ЖКТ «крекер с колой» – совершенно не диетическое и не детское сочетание – Но педиатр с тем же тоном человека, который разговаривает с дикой обезьяной, пояснила, что чудо не случится. Но соль в крекерах поможет восстановить водно-солевой баланс, который страдает при жидком стуле. А так как они не жирные, то легко усваиваются и не вернутся кэшбэком из желудка. А что до колы, так там фосфорная кислота, которая немного помогает убрать тошноту, да и пить ее веселее, чем воду. Главное не переборщить, так как кофеин не для детей. Я окончательно растерялась, потому что в моем детстве при ротовирусе не спрашивали, что пить весело, а что нет, зато давали активированный уголь и чай с ромашкой. В конце концов я вернулась домой с крекерами в виде зайчиков, активированным углем, детским чаем с ромашкой и фенхелем, и большой бутылкой пепси. Кока-колы в магазине не было, которую выпила сама, потому что маме должно быть веселее после таких ночных похождений. Третий раз в аптеку я зашла с очень интимной проблемой масштаба всего детского садика, от которой у меня в буквальном смысле слова стояли дыбом волосы, потому что дочь пришла из садика с письмом, что у кого-то из детей были обнаружены вши. Вши я помнила очень хорошо, потому что, имея косу до пояса, у меня был и опыт многочасового сидения с пакетом на голове, натертый керосином, и вычесывания потенциальных гнид мелким гребешком над белой бумагой. Я орала и ныла, что лучше бы постригли на Бабушка ворчала, что не надо екшаться с бездомными, и косу никто не отрежет, а если я только к ножницам притронусь, то будет большой повод выдрать меня, как сидорову козу. Потом часами кипятились наволочки и подушки. В аптеке уже стояла очередь из немецких мам, которые шли с нами из садика с одинаковыми справками, но, в отличие от меня, они были в превосходном состоянии, и чесаться даже не собирались». «Пф, у нас каждое лето два раза такая боевая тревога», — заметила Мелисса, мама четырех погодков. «Вот этот шампунь с желтой наклейкой купим, всех намажем на десять минут, подушки, игрушки на ночь в морозилку, и готово». Стратегия милисы нравилась мне больше, чем личный опыт с керосином, поэтому я слегка повеселела и даже купила к шампуню плюшевую вошь. Дочь потом ее везде с собой таскала, объясняя, что это ей мама на память подарила. Вожь Луиза — лучшая подруга.